Глава двадцатая. Колодец. Застыв, смотрю на то пушистое существо, которое в прямом смысле ловит шок, поняв, что его застукали. Зачем? За разглядыванием спящей меня? Опомнившись, вскакиваю, а существо мигом ныряет за стеллажи, вписываясь так, что книги с грохотом падают на пол. Я с ногами забираюсь на подоконник. Что вообще такое было? Мышь? Кот? Котомышь? А такое бывает? Нет, конечно, глупая. Может, почудилось Тогда и книги, разбросанные по полу, мне чудятся. Мамочки! Так, Белла, тихо, ты не чокнулась. Выдыхай. Что происходит? В библиотеку толпой влетают девчонки. Ого, они уже встали? Ну, конечно, уже солнце светит вовсю. Вот ты где! А мы думали, ты сбежала, подкалывает Дайра. Чтоб ее! Я сильно проспала, игнорируя колючие слова блондинки, обращаюсь к Тале и другим. Только на завтрак идем. Ты что, тут всю ночь провела? Ага, и вот что я вычитала. Я спрыгиваю с подоконника и показываю девочкам гончарный круг. Обсуждение новой темы занимает весь завтрак. А затем книгу, как и ответственность за добычу круга, берет на себя ректор. Опять. А мы идем в поле. Рутинная работа выматывает, но мои мысли не покидает та мышь или кот, которую я видела в библиотеке. Уловив момент, спрашиваю Талу. однако кота жмет плечами. Даже крысы от нас сбежали, когда поняли, что нет еды. Смеется рыжая, а мне невдомек. Что же я тогда видела? и снова возникает то самое чувство, будто кто-то смотрит в спину. Оборачиваюсь, но чужих не нахожу. Что за дела? Даже мурашки по коже. Мне настолько не по себе, что следующей ночью одна идти в библиотеку не решаюсь. Зову с собой Талу. Хочу и матрас прихватить, чтобы она поспала, пока я читаю. Но девушка решает учиться. александра собирается с нами, а позже приходит и Ливия с подарком – свечами. Под дрожащим светом мы вместе делаем пометки, но уже через несколько дней понимаем, что у нас есть и другие проблемы. С Саманом что-то не так. Он трескается по мере высыхания, а так быть не должно. В чём мы просчитались? Как назло, и горшки выходят кривыми. При попытке их обжечь, брак на лицо Отчаяние и страх поглощают меня с головой. Я боюсь взглянуть в глаза девчонкам. Боюсь увидеть там разочарование. Увидеть снова ту боль, о которой они только начали забывать, объединив свои силы и поверив мне. «Ну, маленькая леди!» Дайра ставит руки в бока, преграждая мне путь. Таз, что я тащу, тяжелый, но ей кажется все равно. Она бы с радостью меня в него окунула. Может, хватит играть в героиню-всезнайку? Дайра! Останавливают ее девчонки. А что? Мы только в грязи извалялись, а толку ноль. Зря мы ей поверили. Нет, не зря. Так ведь? Тала смотрит на меня. А я? Мне кажется, что от отчаяния я сейчас сойду с ума. Нельзя показывать слабость. Нельзя. «У нас даже вода заканчивается! Полдня копаем колодец, но ее там нет!» Дайра тычет в меня пальцем. «Мне нечего сказать. Я не владею стихией воды. Крайне редко случается, что магичка обладает более чем одной стихией. Практически никогда. Я ориентировалась на влажность грунта, чтобы определить, где копать. Неужели с этим ошиблась?» «Ну мы хотя бы попытались», — вздыхает Талла и зовет всех в академию. «Ты идешь, Белла?» «Вы идите, я потом». Говорю я девочкам, хватаю лопату и спускаюсь по веревке в тот самый колодец. Хоть и бейте, но я чувствую, что вода тут есть. Бубню себе под нос, покарываю землю. «Есть!» — раздается над моей головой. Поднимаю взгляд и застываю, вновь увидев это существо. Как любопытно, рассматривая меня с ног до головы, говорит мне «та самая мышь или кот?» «Ты кто?» — пугаюсь я. «Я?» переспрашивает существо до да таким басом, что мышью назвать его уже не получится. «Это неважно важно. кто ты. Отвергнутая невеста рейдера Гера. Я прав?» «Откуда ты?» – хочу спросить я, но отвлекаюсь, чувствуя, как ног касается что-то холодное и мокрое. «Вода! Я все-таки ее нашла. Боги, надо собраться». Вновь поднимаю взгляд, а существа уже нет. «Или оно мне от усталости чудится?» «Точно чудится, не иначе» стало бы эта котамыш приплетать Гера. Да еще и напоминать, что меня отвергли. Ком поднимается к горлу, а на глаза просятся слезы. Нет, это потом. Сейчас нужно выбраться и сказать девчонкам, что вода есть. И ее становится все больше, уже выше щиколоток. Будем нормально смачивать глину, и саман выйдет отлично. И с горшками мы разберемся. Печь построим. Да. Хватаюсь за веревку, чтобы выбраться, но она вдруг срывается вниз. Это еще что? Так быть не должно. «Ты думала, сможешь мне помешать, маленькая леди?» Звучит злорадный смех, от которого в жилах стынет кровь. Мерда. Именно она и заглядывает в яму, пронзая меня ядовитым взглядом, от которого сердце падает в пятки. Хуже встречи не придумать. Я здесь внизу, а сваха стоит наверху, зная, что мне не сбежать. А еще... Ее когтистые пальцы начинают искриться магией.